«Ты сильная, ты справишься». «Ты сильная, ты справишься». Эту фразу Надежда слышала с детства. Как уж так получилось, что из трех детей родители были больше всего уверены именно в ней? Она и сама не понимала. Ну, что было, то было. Старшая сестра, красавица, легкая, словно весенний ветерок, обаятельная и смешливая Маринка, никак на сильную не тянула. Младшая Нина. Болезненная, хмурая, ворчливая, чуть ли не с младенчества. И вовсе в качестве надежды и опоры не рассматривалась. А Надя вечно отдувалась за всех. Мыть полы? Надя, а кто же еще? Маринка на свидании. Вон какой парень за ней ухаживает. У нее же один путь. Замуж выйти удачно. Какие там полы? Нина? Ой, у Ниночки же ангина. Атит, тендилит и дальше по списку. В магазин сходить. Опять Надя? А то кому же? Марине? Да она вот-вот замуж выйдет. Нина? Не, продует еще Опять будет ходить, носом шмыгать, чихать на всех. Так и повелось. Надя, Надя, Надя. Марина и правда вышла замуж. И очень удачно. Да, все говорили, что удачно. Правда, Надя так не считала. но ну, кто ж ее спрашивал-то? Она однажды попыталась сказать, так ее вся семья дружно засмеяла. Нать да подумаешь, кошку оттолкнул. Ты чё, глупая совсем? Это ж такой парень, родители состоятельные, сам красавец». И не оттолкнул вовсе, а ногой пнул так, что весь отлетела и о ножку стола ударилась. Упрямо стояла на своем Надя. Прабабушка Таня говорила, что это первый способ проверить, какой человек на самом деле. Ой, да бабка много чего говорила. Покатывались со смеху родители, а Маринка и вовсе так оскорбилась, что на свадьбу среднюю сестру не позвала. Да не очень-то Нади хотелось. У неё сессия на носу, какие там праздники. Потом вдруг неожиданно засобиралась замуж Нина. «Нин, ну ты что? Ты же только-только школу закончила. Какое замужество!» — ахнула Надя. «Тебя забыла спросить». Сидишь над своими врачебными конспектами и сиди, а к другим не лезь. Отрезала Нина и по привычке шмыгнула носом. А у меня любовь. Так это понятно. Но жить-то ты где будешь? Как и где? Тут. Нина обвела рукой комнату, где жила вместе с Надей. Э, А я где? Ты где хочешь, щедро разрешила сестра. И кошку свою дурацкую к моему жениху не подпускай, иначе она на улице окажется. Надя кинулась была к родителям, но они поддержали Нину. Надя, ты сильная, умница, ты совсем справишься, а Ниночка, она слабая, болезненная, ну куда ей? Пусть хоть замуж выйдет. Круто, оценила Надя. А мне куда выйти? она-то иронизировала. А родители охотно объяснили ей куда. Да вот в домик бабтане, «Мама лучилась улыбкой и радостно кивала. Мы его на тебя перепишем. Ты там жить и будешь. Он маленький, конечно. Но ты сильная, ты справишься. Там и прописаться можно. А от доли тут ты отказ напишешь. Ладно?» И ничего, что домик был необитаем уже лет семь. Что требовал ремонта, что добираться оттуда до института было далеко. Надя проплакала всю ночь. А на следующий день в гости пришел минин жених, и Надя решила переехать как можно скорее. Жених по имени Виктор капризно морщился на накрытый Надей стол, рассказывала о диете для его поджелудочной железы, от кошки, которая, стих... от кошки, которая стеснительно заглянула в кухню чуть не отпрыгнул, сообщив, что у него аллергия. Ну и ладно, решила Надя, готовить еще и для желез. Этого типа я точно не буду. Поеду лучше в бабулин домик, и веську заберу. Да, пришлось трудно. Крыша текла, на крыльце провалились две ступени. Забор покосился, огород зарос, родители не считали нужным им заниматься, а дочка баб Тани и бабушка Нади мамина мама, уехала со вторым мужем в Сочи и давным-давно с ними не общалась. Ну что, Веська? «Я сильная, и мы справимся», — сказала кошке Надя и принялась справляться. Это ничего, что родители исправно подкидывали денег Марине на булавке, Содержали молодое семейство Нины вместе с аллергичным Виктором, но постоянно забывали о Наде. «Надюша сильная, она совсем сама справится», — охотно рассказывала Надина мама своим подругам. «Надежда у нас — кремень», — подтверждал наден отец. «Стойкий, оловянный солдатик». Надя и сама про себя так думала. А куда деваться-то? Хорошо хоть с соседями повезло. Чисто муравей, а не девчонка. Вот чудно-то. Их же трое, а она одна вечно за всех отдувается. Недаром ее Танечка так любила и жалела. Говорила соседка Ирина Ивановна... поглядывая, как Надя укрепляет кирпичи под провалившимися досками крыльца, как пропалывает огород, как обихаживает сад. «Вась, а Вась, сходите с Мишкой, помогите Бобтаниной правнучке с крышей, да и крылечко подправьте». Пришлось брать подработку, пришлось упираться изо всех сил, за два года позволить себе купить одни летние брюки и сапоги. Надя сильная, Надя справилась. Домик стал ладным, живым, уютным. Институт закончила с отличием. А потом взяла и устроилась работать в пригороде, рядом со своим домиком. Только вроде как разогнулась, увидела, как на нее смотрит соседский сын Михаил. Только решила позволить себе купить с зарплаты обновку, погулять сходить. «Надя, Надя, у нас беда, Мариночка разводится». Рыдания мамы словно вылетели из динамика телефона и закружились по Надиной кухоньке. «Приезжай, у нее истерика». «А где она?» «Как где? Дома, конечно. И у Нины истерика». «А у Нины-то что?» Как что? Она же беременна и не хочет, чтобы Мариночка тут жила. И Витя против. Ой, доченька, приезжай, ты сильная, ты с ними справишься. Пришлось ехать, разбираться, успокаивать родителей, уговаривать Марину не разводиться, уговаривать Нину не ввизжать. Правда, на зятя Виктора силу у Нади уже не хватило. Фух, Надя, приехавшая домой с последней электричкой, казалось. что она состав кирпичей разгрузила. Хорошо еще, что соседка оставила ей на крыльце пирог и кошку покормила. Весь там дурдом. Как хорошо, что все закончилось. Кошка только вздохнула. Она-то знала, что это только начало. Кошки часто знают о людях много всего, чего мы и сами-то не замечаем. «Ой, Надя, Надя, приезжай, у нас беда. Нина плачет, муж от нее уходит». Следующий звонок поступил уже через пару дней. «Приезжай, доченька, поговори с ними, они тебя послушают». И Надя поехала. И этот раз, и еще, и еще. Работу никто не отменял, больные шли нескончаемым потоком, запись к молодому врачу была забита на несколько недель вперед. а родственники развлекались по полной программе. Марина уходила от мужа уже еженедельно и все дольше задерживалась у родителей, потому что этот самый прекрасный принц оказался вовсе не принцем и отнюдь не таким уж прекрасным, и начал распускать руки. Из-за визитов Марины беременная Нина истерила, Виктор тоже. Он требовал повышенного внимания к своему здоровью и не понимал, что тут, в его доме, делает какая-то старшая сестра жены. И словно этого было мало, во всем этом бедламе прослеживалась постоянная нехватка денег. «Ты богатая, вали отсюда и покупай себе квартиру!» кричала Нина старшей сестре. «Чего это ради? Сама вали ему женька своего прихвати!» Не оставалась в долгу Марина, которая обнаружила, что наличие денег у родителей мужа лично ей ничего не прибавляет. «Как ты смеешь? Я ребенка жду!» «А чего ты затеяла рожать, когда тебе жить негде?» «Надя, у Тихомирих, у отца давление, а у меня сердце!» Требовала мама, обнаружив, что дочери ее саму... Абсолютно не слушают. И Надя уговаривала старшую сестру, рыдающую, что муж распускает руки и может ее ударить, не скандалить с младшей, а младшую подумать о ребёнке. Даже зятя Виктора научилась уговаривать. Это оказалось проще всего. Я тебе, ведь, как врач говорю, поджелудочной волнения очень вредны, а про аллергию и говорить нечего. Так продолжалось... Довольно долго. Может быть, и дальше бы тянулась, если бы вымотанная до предела Надя, вернувшись домой на традиционной и привычной уже последней электричке, не уснула прямо на крыльце. Шла-шла, чуть не шаги считала, уговаривала себя, мол, еще чуточку, капельку, а потом, дойдя до дома и обнаружив на верхней ступеньке крылечко, Кастрюльку с супом и кусок пирога в фольге — очередное доказательство того, что соседка о ней позаботилась. Села, расплакалась от усталости и безнадеги, да так и уснула с пирогом в обнимку. Проснулась от того, что замерзла. Да, не мороз, конечно, но апрель месяц для ночевок на крыльце не сильно пригоден. На коленях у нее лежала Веся, которая, вообще-то, ночевала в доме, но, обнаружив спящую на крыльце неприкаянную хозяйку, ее пожалела и пришла хоть колени погреть. «Весь! Ну что я такая, а? Я же сильная!» Слез в Надином организме оказалось гораздо больше, чем сил, потому что, когда она наконец-то уговорила себя встать и пойти домой, забрав самое ценное — кастрюльку, пирог и кошку, Эти самые силы закончились окончательно и бесповоротно. «Ничего не могу!» — всхлипывала Надя. «Ничего не меняется! Они все чего-то хотят, и хотят! Ну почему? Весь, ну ответь мне! Тебе что? Трудно, что ли, ответить?» И тут, ведьма от крайней усталости Надя задремала и приснилось ей, что кошка... Взяла, да и выполнила ее просьбу. Ответила. «Хотят, потому что ты делаешь, и делаешь, и делаешь». Кошка во сне вздохнула и покачала головой. «Так я же сильная, я могу». Во сне всякое бывает, и с кошкой поболтать не странно. Тем более, что совсем недавно сама же этого и хотела. А «Они что, не могут?» Все они могут, и полы помыть, и в магазин сходить, и еды приготовить, даже мышей наловить, то есть денег заработать тоже могут, просто не хочется. Одной проще было замуж за альфа-кота выскочить, и ничего, что он меня пнул. Теперь вот ее пинает. Второй тоже думалось, что учиться мышей ловить трудно, Проще пасть, разевать и есть, что ее кот принесет, А он-то такой же, как она, ему тоже неохота. Даже родителям твоим проще на тебя спихнуть все, что натворили. Это же не твои дети, а их. И не ты их воспитывала такими, а они сами. Вот им теперь и разбираться. Им, не тебе. «Так у папы давление!» «Ну, пригласи его в отпуск у себя передохнуть», — подсказала Веся. «Глядишь, сил поднаберется и разгонит эту кошачью ярмарку, которую у себя дома устроил. Были бы они старые да немощные, тут уж ничего не поделать, помогало бы. А сейчас не бери на себя слишком много». «Думаешь?» — засомневалась во сне Надя. «Уверена». «Ты что, хочешь всю жизнь решать их проблемы? Жить только их жизнями? Так у самой ничего не будет. Ни мужа, ни котят, ни дома». «Почему это?» «Да потому что к тебе обязательно кто-то из них приедет. У тебя-то уютно, тепло, приятно. Делать, опять же, ничего не надо. Ты же за всех тянешь. А потом... Родит младшая ребёнка, подкинет тебе. У тебя же воздух свежий, мышки, тву, овощи, фрукты, ягоды. Ой, да, вот тебе и да. А что, ты своих котят не хочешь? Хочу, призналась Надя. Ну и занимайся этим. Для них надо кота найти, тву, мужчину приличного, «Нам неприличный не нужен, но тебе проще». «Почему тебе соседский Миша нравится?» «Он хороший», — смутилась Надя. «И кошек любит», — намекнула Веся, в смысле меня. «И котят, в смысле ваших детенышей. И ты ему очень даже нравишься. В детстве-то вон как дружили, помнишь?» Баб Таня как радовалась, когда вы играли. Он все время вспоминает. Про Прабабушка Таня вспомнилась так ярко, что Надя проснулась. Проснулась и долго вспоминала, как ее привозили сюда, в этот самый домик. Привозили, потому что Марину отправляли на море в Черногорию, Нину везли в санаторий, а она летом оказывалась не при делах. Зато с бобтаней у них всегда находилось множество интересных и веселых дел. У бабушки как-то получалось даже самую противную работу, типа прополки или мытья полов, сделать делом, которое словно само в руках горело. А потом они отдыхали, ходили за грибами, читали книжки и смотрели старые фильмы и мультики, рассказывали друг другу интересные истории. И потом... Как же она забыла про соседского мальчишку, который приносил ей из леса землянику, а потом даже кувшинку с озера принес и подарил. Это же Мишка. Ну, конечно. Вот я дура. Как же у меня все в голове замылилось так, что я забыла, какая я сама. Ничего я не сильная, обычная. И не я все могу вовсе даже. Что я могу? Исправить... чужие жизни, научить их мыть полы и думать головой. Так я ж не волшебник. И вообще-то, наверное, это вредно, вечно костылём подпоркой работать. И для меня вредно, и для них. Её немного знобило. Видимо, все таки простыла на крыльце, да, ослабла от хронической усталости. Так что она решительно отключила смартфон и решила, что заслужила в собственный выходной никуда не ехать. не спасать мир, не устраивать чудеса для родителей и сестер, просто отдохнуть. Проснулась от стука в окно. Надя, какое счастье открыла. Ты что, заболела? Ой, мамочки, температура-то какая. Ирина Ивановна быстро загнала Надю в постель, принесла еду, уговорила поесть, не переставая ворчать по поводу молодых, которые предела своего не разумеют, пока не рухнут от переутомления. Ты, девочка, не серчай, но заездили тебя. Да ты и сама спину подставляешь. Не надорвись, семья — это же всегда взаимно. Иначе это не семья, а эксплуатация какая-то. Ой, прости, ты сама разберешься, а я чего-то уж не в свое дело полезла. Она убежала домой, а Надя вспомнила про смартфон и включила его. «Надя, ну как тебе не стыдно? Ты почему телефон отключила? Надя, ты меня слышишь? Немедленно приезжай! Марина поехала к мужу, а он... он ее пнул! Как кошку, да?» Надя покосилась на весю. «Мам, я приболела, температура...» «Ой, ну какая у тебя может быть температура? Ты никогда ничем не болела!» Досадливо хмыкнула мать. «И при тут твоя дурацкая кошка?» Короче, срочно приезжай, немедленно. Еще и Нина плохо себя чувствует. И Свитей поссорилась. Нет. Как нет? Ты что? Мам, я не могу. Да и не хочу больше. У Нади сорвался голос, но она справилась. Пусть Марина сама разбирается со своим мужем. Нина с Витей. А я уж, пожалуй, немного сама с собой разберусь. У меня... «У меня тоже жизнь есть». «Да какая у тебя жизнь? Замуж не вышла». «Выйду», — вдруг решила Надя. «Я, мама, тоже выйду замуж. И даст бог, дети будут». «Что? Ты что, связалась с каким-то проходимцем?» — удивилась мать. Удивилась и даже испугалась от неожиданности. «Как это?» Средняя дочь всегда была исключительно предсказуема, исполнительна, хлопот не доставляла, парнями не интересовалась, зато отлично помогала сестрами. Нет, никаких проходимцев в моей жизни не будет. А сейчас, извини, я правда простыла. В следующую неделю ей позвонили все. Родители негодовали, Марина требовала, Нина рыдала. Даже бабушка, мамина мама из Сочи, Встревоженная внезапным звонком дочери отметилась и призвала вернуться в лоно семьи. Правда, с бабушкой Надя разобралась легко. «Ба, только после тебя». Остальных вежливо послушала и посоветовала привыкать жить самостоятельно. «Вы справитесь, я в вас верю», — услышала встревоженное семейство. Приезд родителей к ней в дом ситуацию не изменил, так же, как и требование немедленно взяться за ум. Упреки в том, что она оторвалась от семьи, возымели неожиданный эффект. «Мам, не кричи. Па, если ты помнишь, я сюда уехала, потому что вам надо было разместить Нининого мужа. Дом был в полуразваленном состоянии, и я его сама приводила в порядок. От доли в квартире я отказалась. Деньгами вы мне не помогали». Училась я на бюджете. Да, мам, я помню, что я сильная, но ты ошиблась. Я такая же, как и все остальные. И тяжело мне, и трудно, и устаю я. Я могла, я сестрам помогала. Теперь не могу. Они взрослые и будут справляться сами. Или не справляться. Как смогут? Нет, па, я не отказываюсь от семьи. Эта семья только брала и брала. А что мне самой надо, кто-то уточнил? После отъезда родителей Надя решила, что нипочем плакать не станет. Вот еще Лучше она заварит себе чай и с кошкой поговорит. «Весь. Мне такой классный сон недавно снился. Как будто мы с тобой разговаривали, и ты мне отвечала. Жалко, что нет на свете говорящих котов. А может, и есть. Только вы же скрытные». Надя хмыкнула. «Ладно, ладно. Нечего жмуриться. Поздравь меня». Я, кажется, справилась. А еще еще завтра с Мишкой за грибами поедем. Сморчки пошли, а потом еще куда-нибудь. Знаешь, здорово, когда можно быть обычным человеком, а не джином по вызову для решения проблем. Кошка весь насмешливо жмурилась, слушала, кивала, а потом перебралась на руки к надежде, которая для нее была всего лишь. котенкам, требующим присмотра и мудрых наставлений, да замурлыкала. Эх ты! Есть ли говорящие коты или нет говорящих котов? Про то вашей науке неизвестно. Только вот поговорить-то с нами всегда можно. Ты главное спроси, да прислушайся, а вось и ответ найдется. Мурлыкала она. утешая свою хозяйку, сильную, которая почти сама совсем справилась.